Глава первая «Хрустнули и подогнулись колени, врезались в подбородок, клацнули зубы, брызнули из глаз обильным потоком слезы и через солоноватую застилающую глаза мутную пелену увидел прямо перед собой серую бревенчатую стену. Удержаться на корточках не сумел, завалился на спину. Первым делом потрогал челюсть на предмет целостности, И только потом торопливо протер ладонью лицо, попутно зацепив слипшиеся волосы. Нечаянно. Координация пока еще так себе. И голова кружится, пятна яркий мельтешат надо мной. Проморгался, отдышался. Зрение улучшилось, словно резкость появилась. Головой пока страшно крутить. Головокружение вот оно, никуда не делось. Так и норовит гироскоп завалить. Да и не нужно никуда крутить, все и так видно. Перед глазами оказался верх той самой стены, с которой я так удачно слетел. А там заваруха. Толпа на толпу наступает, железом звенит. Вслед за мной из этой толпы еще одно тело вниз грохнулось. И сразу понятно, что мертвое, мешком безвольным падало, потому что... Хорошо, что упало чуть в стороне, а не мне на макушку. Но грязью меня с ног до головы все равно обрызгало. Дёрнулся на автомате, и тут же голова уплыла, как будто земля подо мной на дыбы встала. Желудок взбунтовался, еле рвотные порывы задавил. Повел глазами из стороны в сторону, осторожно, чтобы не повторилось только что пережитое. Надо мной звон металла и треск дерева, яростная, понятная и непонятная ругань и предсмертные хрипы. То и дело, сверху какая-нибудь остро заточенная железяка падает. Убираться отсюда нужно, пока не придавило чем-нибудь. Сел кое-как, преодолевая и навалившуюся тут же слабость и головокружение, и затопившую сознание боль. Уперся в грязь левой рукой, отдышался и уже более осмысленно провел правой ладонью по голове. Сначала по лбу, откидывая на бок грязные лохмы, а потом и до затылка добрался. Осторожно прикоснулся к спутанным волосам самыми кончиками пальцев. «Ничего себе! У меня грива! Чуть ли не до плеч свисает!» «Грива, да! Знатная! Только сейчас она помеха!» Как не осторожничал, а пальцы все равно умудрились запутаться в склеившихся волосах, зацепились, дернули и потянули волосы за собой. Заплясали перед глазами разноцветные звездочки, снова закружилась голова. Если бы не упирался одной рукой в землю, точно бы завалился на бок. А тут удержался, усиленно задышал, стараясь перебороть нахлынувшую уже в который раз предательскую слабость. В макушке так и стреляет болью. Еще и горячая кровушка потекла и намочила брови. Покатилась тонкой струйкой да прямо в глаза. «Да чтоб вас всех! Всех ангелов пернатых! О них сейчас говорю! Облагодетельствовали так и благодетельствовали. От души! А ведь обещали чарти крылатые!» В уши только что патокой не лили. Как они там говорили? Тело подберем подходящее, сильное, да не из простых. Что-то не чувствую я в себе, ни силы особой, ни... Кстати, сразу же пощупал пальцами ткань подола рубахи. И одежка на мне, что на вид, что на ощупь, самая, что ни на есть, простенькая. Это и есть ваше не из простых? М да. Но ну, никому нельзя верить. Ладно. «Не на курорте нахожусь. Хватит пустых воспоминаний». Быстро осмотрелся по сторонам, не обращая внимания на вспыхнувшую в голове боль. Зря я так поспешил. Если в одну сторону еще получилось повернуть голову без проблем, то уже в другую это дело не вышло. Небо надо мной тут же мотнулось вслед за моим движением, заскользило, споткнулось о башню, зацепилось облаками за флажок прапора на маковке и встало боком. Само собой не удержалась в такой позиции и навалилась густой мохнатой периной на каменную стену, пошло вокруг меня звенящей каруселью, ускоряясь в своем беге и быстро превращаясь в серотемную воронку. Поплыло сознание, приутихли и пропали звуки сражения, а меня начало плавно затягивать в этот вращающийся вихрь. Нет, достаточно слабости. Собрался с духом, перевернулся на правый бок. Переждал головокружение, сплюнул заполнившую рот кровь, отдышался. Времени отлеживаться нет. Тут же вроде бы как наверху мечами машут, палками острыми вдруг друга тычут. Еще и прибить ненароком могут. Вон сверху еще одно безжизненное тело по протаренному мной пути на вытоптанную землю летит. Тут хоть и невысоко, но мне сейчас и легкого шлепка хватит. Повезло, что не на меня. Тело шмякнулось о землю с лязгом сминаемого железа чуть дальше. Мятый шлем подкатился к ногам, стукнулся о подошву сапога. Колено тут же прострелило вспышкой острой боли. И эта боль самым чудесным образом окончательно очистила сознание от накатившей так не вовремя слабости. Перевалился на живот. До бревенчатой стенки рукой подать, а показалось, что добирался до нее целую вечность. Но дополз. На брюхе, помогая себе руками, а вот ноги отказались подчиняться. Малейшее движение ступнями тут же причиняло сильную боль, отдавалось в поясницу. Ну и коленки болели не без этого. Сел кое-как, спиной на стену откинулся, руками ноги уложил поудобнее. В ушах так грохочет, что голова раскалывается. Еще раз сплюнул, а затылком к прохладному дереву прижался. Повезло, что при ударе челюстью о колени язык не откусил сам себе. И вот это все то, чем меня первое благодетельствовал? Вот же сволочь! Отстраненно и уже привычно помянул Архангела. Пусть ему там на небесах и кается. А глаза горячим так и заливает, только и делаю, что постоянно моргаю. Тыльной стороной ладони лицо протер, покосился на размазанную кровь. Сверху еще одно тело шмякнулось прямо передо мной, Да так, что в лицо снова грязью брызнуло. Да откуда здесь столько грязи? Хорошо, что вовремя отполз с открытого места. Кстати, надо бы ноги убрать. Что это они у меня во всю длину вытянулись? Нечего им так вольготно лежать. Подтянул их кое-как под себя с помощью рук. С трудом справился со второй попытки, да и то через сильную боль в коленях. Теперь можно и себя более подробно осмотреть. То, что на мне сапоги добротные, это я сразу приметил как и иссеченную в нескольких местах кольчугу с длинными рукавами. Что еще примечательного? Ножны прямые. отмеча, наверное, потому что широкие больно. Пустые. И от ножа на поясе тоже. Пролюбил я где-то все свое оружие, так получается. Где? Тут и гадать не нужно где. Кроме как на стене, больше и негде. А где мой шлем? Или его изначально не было? Потому-то и голову мне пробили» и рядом ничего похожего не лежит, чужой железный колпак в расчет не беру. Наверху так и носятся яростные вопли, летят в небо под железный ляск надорванные хрипы и крики, и весь этот шум кроет заполошный колокольный перезвон. Прямо передо мной в шагах этак в сорока дымят развороченными крышами какие-то бревенчатые строения. Наше строение тут же пришло четкое понимание. Между ними суетятся люди, бегают туда-сюда с деревянными кадушками. Это у них ведра такие? А что делают? И тут же сообразил, тугодум. Да пожар тушат, не дают огню на другие домишки перекинуться. Откуда огонь, кстати? И почему я решил, что строения эти наши? Может, я как раз на стороне нападающих выступаю? Откуда такая уверенность? Память этого тела просыпается? Ну-ну. Отдышался немного, успокоился, стало легче, звуки разделились, в глазах окончательно прояснилось, и кровь перестала их заливать. Потрогал лоб, осторожно прикоснулся к макушке пальцами, подсохшая корка на месте недавней раны. Как так? Между мной и домами огненным градом просыпались стрелы, впились в грязь дымящий паклей и тут же погасли, пыхнув напоследок вонючим дымом. Понятно теперь, откуда огонь взялся и почему крыши разворочены. Кровлю разворошили, чтобы огонь внутри потушить. Долго до меня простые истины доходят. Это тот, прежний, тормозит у меня в голове. Или у него? Нет, никаких у него. Все, птичка улетела, скворечник опустел. Теперь только у меня. Но бесит подобное зависание до злости. Над головой в очередной раз звонко лязгнуло, стукнуло. И на голову земляная крошка просыпалась. Между бревнами тут земляная набивка, мечи с кольчугами. Это в какой же век меня занесло на этот раз? Опять татары? Или нет? Ладно, позже поточнее узнаю. А вот то, что в рану чего-то там насыпалось, это плохо. С лекарствами здесь точно швах. А эти два аборигена явно ко мне бегут. Рожи бородатые, злые, глаза по пятаку. Попытался рукой отмахнуться первому подбежавшему ногу подбить, да куда там. Трепыхнулся с нулой рыбехой и застыл без сил у стены. «Живой? Живой! Только ноги не ходят, и голова пробита». Ответ сам собой с языка слетел, я даже и опомниться не успел. «Что вообще происходит? И язык знаю, понимаю местных отлично, и отвечаю даже. Выходит, свои. А что дальше?» А дальше стало не Парочка, недолго думая, подхватила меня под руки, вздернула вверх, развернулась и поволокла прочь от стены, спиной вперед и прямо через открытое место. Почему-то очень четко вижу, как в нашу сторону очередной рой огненных стрел с той стороны летит. Из-за стены, значит. Сейчас по нам как раз и вдарит. «Куда тащите, дурни?» — завопил, что есть силы. «Сейчас стрелами накроет!» «В сторону! В сторону уходите!» Дурни ничего не ответили, но направление тут же сменили, побежали шустро вдоль стены. Услышали, так получается. А мне уже ни до чего. Ноги по земле волочатся, за каждую ямку цепляются, на камушках подпрыгивают. Боль в коленях такая лютая, что в глазах потемнело. А если там переломы? И что я тогда делать буду? Как жить-выживать? Куда его? Слышу сквозь боль крик над моим левым ухом. И громко до да чего же зараза такая кричит, что даже оглох на это ухо. И ответа никакого, понятное дело, после такого громогласного ора не услышал. Но потому, как тут же поменялось направление, в котором меня тащили, и по вновь вспыхнувшей в ногах боли, понял, что скоро мои мучения должны закончиться. "Сюда!" теперь уже прокричали сразу оба, и я оглох уже на оба уха. Ответа, само собой, и на этот раз не расслышал. Почему-то мне казалось, что сейчас подхватят меня на руки и аккуратно уложат на какую-нибудь лежанку. Ага. Действительность оказалась куда проще, проще и серьезнее. Два громогласных дурня просто скинули моё тело на земь. Как несли, так и бросили. Только не на земь, ошибся я, а на дощатый помост, невысокий, на котором это я уже потом рассмотрел. Находилось много таких же бедолаг. Как не ударился затылком а доски, не понял сам. Чудом, наверное. Руки-то они мне в последнюю очередь отпустили. Так я и полетел вниз. Лишь в самый последний момент успел отвернуть голову в сторону и уберечь ее от еще одной травмы. Гады. Перевернулся на другой бок, в ту сторону, откуда меня бросили, а этих двоих уже и след простыл. Успели за новыми ранеными убежать. Ишь, какие шустрые. И ругаться как-то сразу перехотелось. Остыл. Ничего же страшного не произошло. Подумаешь, бросили. Не на землю же. А у мужиков дело. Раненых из боя выносят, помогают и спасают. Санитары. И сразу же увидел, как чуть поодаль, двое точно таких же медбратьев как раз на землю и кинули такого же, как я, страдальца. Присмотрелся? Нет, не такого. Похоже, тот уже окончательно отстрадался. Опавших там в рядок укладывают под стеной длинного дома. Пока присматривался доглядывался, оглядывался, ко мне девчушка подскочила, бесцеремонно в плечо и бедро вцепилась, на живот перевернула, макушку ощупала. Краем глаза успел увидеть, как она откуда-то снизу выдернула странные железные штуки, а дальше не до любопытства мне стало. От боли пришлось крепко зажмуриться. Еще и волосы чуть было не выдернуло, так их крутанула или еще что сделала, я не понял, но больно было очень. Потом еще зубы попробовал стиснуть, чтобы не заорать от боли, да не вышло ничего. Зубы после столкновения с коленями тоже сильно болели, а какие-то так и вообще шатались. Вдобавок еще и на опухли, так что не получилось у меня ничего стиснуть, пришлось руку под лицо подложить и в торчащее из-под кольчуги заскорузлый от крови рукав лбом ткнуться. Ты потерпи, потерпи приговаривала под металлический лязг девчушка что то там делая при этом с моим затылком и боль начала отступать сначала из резкой и дергающей превратилась в тупую ноющую а потом и совсем пропала увидел как в сумку прячет свои железяки навечьи ножницы похожие да это она мне этими штуками волосы выстригла. откуда то и вода появилась рану мне быстренько промыла тряпица сухой промокнула подула и сразу же намазала голову чем-то пахучим. «Ну, вот и все». Девчушка ловко обернула голову еще одной такой же серой тряпкой, сколола края деревянной заколкой. «Ты пока так полежи, пусть рано подсохнет». «Спасибо тебе, красавица», – пробухтел через рукав. А голова опять плывет. Света белого не вижу, так кружится. «Ишь, ходок! в голове дырка, все мозги наружу вытекли, помирать пора». «А он клинье к чужой девке подбивает!» Это кто-то со стороны прокомментировал мою благодарность. «Ну, никак и нигде не обойтись без благожелателей!» «А на лбу у меня что?» — придержал рванувшуюся прочь девчонку. «И ноги еще, ноги, глянь!» «Гляну!» Быстрые пальцы пробежались по ногам от бедер до стоп. «Где больно? Говори!» «Тут! И тут еще!» — послушно ответил. Повернул голову на бок, осторожно, чтобы повязку не сбить. А перед глазами, обтянутый платьем, крепкий девичий задок оказался. «Алена, ты глянь, глянь, куда он свои буркала выпучил!» – ехидно прокомментировал мое движение тот же мерзкий голос. «Что? Вран, ты зачем меня отвлекаешь?» – отмахнулась от комментатора девчонка и переступила с ноги на ногу. Платьишко на бедре еще больше натянулось. «Ушиб у тебя сильный. Травы на ночь приложу, к утру все и пройдет. А на голове я рано обработала». «И ты это куда уставился, охальник? Поднял глаза, а девчушка смотрит на меня с возмущением. И столько усталости в этом ее взгляде, что стыдно мне стало. Не за себя, я-то ничего дурного и не замышлял, и оно у меня само как-то так получилось. Но все равно очень неудобно перед этой вымотанной до чертиков девочкой. Она тут зашивается среди раненых, помогает им по мере своих малых селенок, а тут еще и доброжелатели всякие, со своими дурацкими намеками, и головокружение сразу же прошло, и сознание вроде бы как очистилось от тугой плесени чужих эмоций. А ведь это он меня подставляет, прежний хозяин тела, не хочет отступать. «Ты бы язык свой попридержал?» — бросил идиоту-комментатору. «Пусть я его и не вижу, но окоротить должен, а то и впрямь разошелся он что-то. Вы гляньте, кто тут голос подал!» тут же встопорщил перья неизвестный. То сидел ниже травы, тише воды, а как рану первую получил, так и духом воспрял. Но чего ты к парню привязался? Влез в разгоравшуюся перепалку еще кто-то чуть дальше. Васька себя хорошо показал, и на стене рот не опозорил. В одного на ворога кинулся. Если бы на себя первый удар не принял, то нас со стены точно бы скинули. Вас не знаю, а вот его точно скинули. Сам видел. Летел вниз, растопырившись, словно курица с насеста. Тьфу, болтун. Ну, скинули, что? Зато живой. И нам сумел помочь. Опять же, спину ворогу не подставлял, как некоторые. А кто подставлял? Я, что ли? Это ты на мою рану намекаешь? Да я не намекаю. Я прямо говорю. Да меня тоже со всех сторон били. Вот и получил по тому месту, о котором упоминать стыдно. А ты промолчать не мог? «Обязательно при всех напоминать нужно было!» «Так и ты тоже Ваську при всех поносить начал, не принижая голоса! Так что думай, стоит ли так впредь поступать!» Кто это так за меня заступается? Жаль, голову не поднять. Да и не хочется поднимать, если честно. Хочется глаза закрыть и спать. Мазь так действует. И грохот сражения не мешает. Очнулся, а вокруг тишина. Ночь. Луна прямо над нами висит, огромная, желтая, освещает не хуже электрического фонаря. Скосил глаза влево, вправо, тот же помост с ранеными, ничего не изменилось. Что самое интересное, нигде храпа не слышу. Тишина. Сказал бы, что мертвая, да не тот момент, чтобы так говорить. Поэтому пусть будет глухая. И никто не шевелится, никакого движения вокруг. Только спящие тела в рядок лежат. «Ладно. Состояние у меня уже вроде бы как нормальное. Можно попробовать осторожно приподнять голову. Ну-ка». Затылок болью дернуло. Рана засохла, кожу стянула коркой, потому и чувствительно так. Зашипел, замер, утихомиривая болезненную вспышку. Прошло. Прошло. Сжал зубы и продолжил вставать. Припёрло очень потому что, на клапан надавило. Сел, Ноги с помоста вниз опустил. Зубы стиснул, в доски пальцами вцепился. Ждал боли в коленях, но не дождался. Все хорошо было. Осторожно перенес вес тела на ноги, прислушался к организму. Отлично. Ничего не болит, суставы в норме и не шатает даже. А вчера ведь и шага не мог самостоятельно сделать после своего, теперь уже точно своего, эпичного приземления. Кстати, а почему мне никаких травок к коленям не приложили? Обиделась, похоже, на меня за тот нечаянный взгляд девчушка. Или просто закрутилась, забыла? Скорее всего, так и есть. Не на что тут обижаться. А где моя кольчуга? Когда только снять успели? Огляделся, а все мое железо рядышком лежит. И пояс на броньке сверху. Даже нож с мечом принесли. В ножны вложили. А вот и шлем с подшлемником. Протянул руку, ощупал пальцами гнутое железо. «Спасите ли вы мои! Верхушка сильным ударом прорублена. Если бы не шлем, то не сидел бы я сейчас на этом помосте, а лежал вон там, под стеной, в рядок с такими же точно несчастными». Организм недвусмысленно дал понять, что не время сейчас любопытствовать. Пора вставать. Шагнул раз, другой и остановился. Еще раз вслушался в свой новый организм. Отдых явно пошел на пользу. За время сна я это тело как свое начал ощущать. Ну и куда мне идти? Память ничего нового в нужном мне плане не подсказывает. Пусто там. А терпеть сил нет. Переступил с ноги на ногу. Лежащий рядом со мной народ головы приподнял. Умудрились услышать мое тихое шебуршание. Чутко здесь люди спят. Сторожка. Василий, куда ты ночью идти собрался? «Ноги бы поперек, не ломал лишний раз». Тихий голос ближайшего соседа заставил оглянуться. «Да мне бы отлить. А чё тогда на месте мнешься? Али забыл, куда бежать?» «Забыл», — признался. «Не поверишь, но ничего не помню». «Заладили, тут помню, тут не помню. Дайте людям поспать. Ночь короткая, а завтра с утречка снова на стены идти», — зашикали на нас со всех сторон. «А ты, Василий, ступай за угол, потом прямо. Там унюхаешь, куда дальше идти. А ты, дядька, спи лучше. Вот как расцветет, так его обо всем и расспросишь». Пока так шушукались, к нам женщина в темной одежде подошла. И тоже тихо так, если бы не луна, то и не увидел бы. Местные, они-то сразу внимание обратили и языки прикусили, отвернулись и сделали вид, что заснули. «Вчера все бойки на язык были» девчонку ту совершенно не стеснялись. А тут притихли. Ну и я с них пример взял, насторожился. Что за шум? Почему не спим? Подошедшая меня выбрала крайним. Я же на ногах, в отличие от всех остальных, нахожусь. Куда собрался? Мне бы в туалет, попытался объяснить. Куда? В какой еще туалет? Переспросила женщина. Ухватила меня за рукав и потянула назад и вниз на мое прежнее место. «Тебе лежать нужно! Давай помогу лечь!» «Да надо мне!» — уперся я. «До утра не можешь потерпеть!» — сообразила женщина. «Не могу! Приспичило!» Стою, переминаюсь с ноги на ногу. И выражение лица при этом еще состроил соответствующее, мол, «Сейчас, сейчас!» «Ну так иди!» — удивилась сестричка. «Ну а кто же еще? Мы же в лазарете находимся, так понимаю. В средневековом, насколько я успел разобраться». «Значит, точно сестричка». «А он не помнит, куда идти!» Тут же влез в разговор еще один проснувшийся, с уже знакомым мне молодым и ехидным голосом. Как его там кличут? Вран? Похоже, что это он и есть. «Ему на стене так хорошо прилетело, что всю голову напрочь отшибло!» «Как это не помнит?» Оглянулась мельком на ехидного и явно удивилась его словам сестра. Ответа не стала дожидаться. Сразу же развернулась в мою сторону. «Что? И правда не помнишь ничего?» «Так по голове же прилетело», — постарался я отмазаться. Чем не подходящая причина. И рана на теме не как раз присутствует. «Вот беда-то!» — всплеснула руками санитарка. «Ну да ничего. Бывает, что и опамятуешь от хорошего удара. Да потом все равно все пройдет. Только потерпеть нужно». «Да я что? Я ничего!» — согласился. И добавил. — А терпеть-то уже точно сил нет. — Ну, пошли тогда провожу и покажу, где у нас что, — подхватила меня под локоть женщина и потащила за угол, быстро перебирая ногами. Пыхчу, стараюсь не отставать, а плохо получается. Переоценил я свое состояние, не оправился еще толком после падения со стены. Побаливают ноги и шатает меня из стороны в сторону весьма ощутимо. Попыхтел-попыхтел и взмолился. «Не могу так быстро! Не успеваю!» «Тут немного осталось, потерпи, а то придется портки менять!» не вняла моей мольбе сестричка и сильнее потянула вперед. Дёрнула за руку, я засеменил. В голове болью полыхнуло, перед глазами помутилась, сознание сбой дало. Ноги, ожидаемо не успели за телом, зацепились одна за другую. Меня развернуло, затрещали суставы, локоть освободился от захвата, И полетел бы я носом на землю, если бы не моя сопровождающая, точнее не совсем она. Ткнулся я лицом как раз в то место, что у нее пониже спины находится. Ухватился руками, бедра облапил, очень уж падать на землю не хотелось. И ведь не специально все это проделал, оно само как-то получилось. Точно башка не соображала ничего. Но на колени все равно пришлось опуститься. А женщина в этот момент резко развернулась, а платье-то или как там оно у нее называется, я не отпустил. Сколько книг прочитал, сколько фильмов пересмотрел. И везде в таком вот случае ткань не выдерживает, с треском рвется в клочья, разлетается на две половинки, открывает глазам самое сокровенное. Ничего подобного. Врут они все. Ткань оказалась настолько крепкой, что выдержала и резкое движение женщины, и даже мой весьма немалый вес. А женщина нет потеряла равновесие в развороте, запуталась в сбившейся ткани, растерялась и явно не успела сообразить, что нужно дальше делать. А тут еще и я на ней мертвым грузом повис, и пальцы мои предатели отказались разжиматься, выпускать из захвата складки платья. Так мы и упали. Оба. Первым все-таки я на землю завалился, на спину. И женщину эту за собой потянул. Платье-то я так и не выпустил из рук почему-то. Все голова виновата. И тот, прежний. А уже потом, явно тоже растерявшись от неожиданного моего нападения, на меня сверху она навалилась, придавила лицо мягким, задохнулся я от нехватки воздуха, затрепыхался и попытался вывернуться. Приподнял голову, тут-то мне в нее и прилетело. Раз, другой, и прямо по подживающей ране, только искры из глаз и посыпались.